Сыльные преступники в Сибири сажались также на пашню, и что было очень тяжело, старым пашенным крестьянам правительство приказывало им выдавать дочерей своих и племянниц за холостых ссыльных, чтоб тем их от бегу унять и укрепить. На севере и северо-востоке черные крестьяне бежали за камень, на юге помещичьи крестьяне бежали за рубеж Великой России, И шла здесь своего рода усобица. Вот какую челобитную получил царь в 1672 году. Бьют челом холопи твои, заотские помещики и вотченики. Люди наши, крестьяне, заворовав, многие побив помещиков своих, а иные пожегши, бегают от нас за рубеж в малороссийские города и живут за епископами и за казаками в городах и на посадах, в селах и деревнях. Мы с твоим указом, с грамотами и отпусками от воевод к ним в малороссийские города для тех своих беглых людей и крестьян ездим. И они, епископы, старшина и казаки, беглых людей и крестьян нам не выдают, нас бьют и грабят, многих побивают до смерти, иных в воду сажают. И те воры, беглые люди наши и крестьяне, надеясь на них, что они их нам не выдают, Приходят к нам в села наши и деревни, в явь, нас до конца разоряют, последних людей и крестьян наших подговаривают, лошадей и всякую животину крадут, дворы и гумно с хлебом жгут, нас многих добивают до смерти, и иных, заперши в хоромах, пожигают женами и детьми. В Новгород-Северском и Черниговском уездах за епископом Лазарем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 Вот наивное письмо Богдана Хитрова к князю Василию Васильевичу Галицину. Жаловал ты ко мне, писал, что из Курской моей деревни побежало шесть семей крестьян. Пожалуй, изволь приказать проведать. не жесточили человека моего Савки Тончеева, а он у меня в Епифанской моей деревнишке жёсточью своей многих разогнал. А то ведаю, что не пьянством